Андрей поднялся. — Да, совет. — Советую вам обратить внимание на дело о падающих звездах. Настоятельно. Может быть, связь. Это дело ведет сейчас Чачева. Зайдите к нему, ознакомьтесь. Посоветуйтесь. Андрей неловко поклонился и направился к выходу. — Еще одно, — сказал шеф, — И Андрей остановился у самой двери. «Имейте в виду, делом о здании специально интересуется главный прокурор. Специально! Так что, кроме вас, этим занимается и будет заниматься еще кто-то из прокуратуры. Постарайтесь обойтись без упущений, связанных с вашими личными склонностями. Или наоборот. Идите, Воронин!» Андрей прикрыл за собою дверь и прислонился к стене. Внутри себя он ощущал какую-то неясную пустоту, неопределенность какую-то. Он ожидал втыка, шершавого начальственного фитиля, может быть, даже увольнения или перевода в полицию. Вместо этого его вроде бы даже похвалили. выделили из прочих, доверили дело, которое считается первостепенно важным. Всего год назад, когда он был еще мусорщиком, служебный втык бросил бы его в пучину горестей, а ответственное поручение вознесло бы на вершину ликования и горячечного энтузиазма. А сейчас внутри стояли какие-то неопределенные сумерки. и он осторожно пытался разобраться в себе, а заодно нащупать те неизбежные осложнения и неудобства, которые, конечно же, должны были возникнуть в этой новой ситуации. «Изек Кацман, — болтун трепло, — язык нехороший, ядовитый циник, и в то же время никуда не денешься без серебреник добряк». Совершенно до глупости, бескорыстной и даже житейски беспомощный. И дело о здании. И антигород. Черт. Ладно, разберемся. Он вернулся в свой кабинет и с некоторым недоумением обнаружил там Фрица. Фриц сидел за его столом, курил его сигареты. И внимательно перелистывал его дела, извлеченные из его сейфа. Ну что, получил на полную катушку? осведомился он, поднимая глаза на Андрея. Андрей, не отвечая, взял сигарету, закурил и несколько раз сильно затянулся. Потом он огляделся, где бы сесть, и увидел пустой табурет. Слушай, а этот где? В яме, ответил Фриц пренебрежительно. Отправил его на ночь в яму, велел не давать жрать, пить и курить. Раскололся он как миленький, полное признание, еще двоих назвал, о ком мы не знали, но напоследок надобно проучить Слизняка. «Протокол я тебе...» — он перебросил с места на место несколько папок. «Протокол я подшил, сам найдешь, завтра можешь передавать в прокуратуру. Там он сообщил кое-что любопытное, когда-нибудь пригодится». Андрей курил и смотрел на это длинное холеное лицо, на быстрые водянистые глаза, невольно любовался уверенными движениями больших истинно мужских рук. Фриц вырос за последнее время. В нем уже ничего почти не осталось от надутого молодого унтера. Туповатая наглость сменилась направленной уверенностью. Он уже больше не обижался на шутки. не менял лицом и вообще не вел себя как осел. Одно время он зачастил было к Сельме, потом у них получился какой-то там скандальчик, да и Андрей сказал ему несколько слов, и Фриц спокойно отошел.